Глава 5. Простые радости, повседневные горести. Ваша слизистая лисеет. Признаюсь, что описание этого препарата меня немного удивило. Биопсия слизистой двенадцатиперстной кишки. Клиническая алопеция. Выпадение всех волос. В конце концов, в двенадцатиперстной кишке скорее возникновение волос, а не их утрата, частичная или полная, могли бы вызвать беспокойство. Ха-ха. Слабая шутка, я знаю. По правде говоря, лучшие клинические данные представлены в несколько эксцентричной форме, чем их отсутствие, к сожалению, довольно частое в практике. Клинические данные. Наблюдение за животом. Результат. Живот наблюдается. Снова шутка и та с бородой. Впрочем, шутки шутками, а клинические данные это сокровище. Патолог, неясновидящий, патолог, не гадалка, знания о клинической картине недуга в поражающих больного человека могут быть для нас неоценимы. Иногда без них правильная интерпретация микроскопического изображения невозможна. На этот раз, помимо необычного характера описания, содержала дополнительное второе дно. внутреннюю патологическую шутку, вероятно, брошенную по незнанию. Слизистая двенадцатиперстной кишки действительно может облысеть в некоторых случаях. Метафорически, естественно, конечно, по существу следовало бы сказать, подвергнуто сглаживанию. Иногда также говорят об уплощении или исчезновении ворсин. Именно отсутствие которых оставляет слизистую двенадцатиперстной кишки печально лысой. Какие же Опять ворсинки. Ну что ж, давайте вернёмся на мгновение к гистологии. Прежде чем приступить к оценке патологии, полезно знать, как орган выглядит, когда не болеет. Слизистая тонкой кишки, у которой двенадцатиперстная кишка является первой, ближайшей к желудку частью, покрыта пыльцевидными выступами, называемыми ворсинками. Они в несколько раз увеличивают впитывающую поверхность слизистой. В зависимости от области кишечника. Сама поверхность ворсин, покрытая эпителием высотой около 30 мкм цилиндрической формы, которой дополнительно в просвет кишечника высовываются соответственно меньшие выступы микроворсинки. Их приходится примерно по 1000 на клетку, что даже удваивает абсорбирующую поверхность органа. Ведь в конце концов кишечник должен поглощать питательные вещества, верно? Между этими, занимающимися поглощением клетками, втискиваются слизистые клетки, выпячиваясь как маленькие бочки, надутые заполненными слизью пузырьками, в коллиами. Кроме того, на слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки также присутствуют субепителиальные лимфоциты и плазматические клетки, разновидности лейкоцитов, соединительная ткань, кровь и лимфатические сосуды. Ворсинки выступают в просвет кишечника и вглубь слизистой оболочки. У их оснований на глубине 0,3 мм расположены крипты, также называемые кишечными железами, в которых на самом дне постоянно образуются новые эпителиальные клетки, постепенно продвигаясь вверх до самых верхушек ворсинок и созревая по пути. Несмотря на некоторые различия в длине ворсин, они глубокие. Явно длиннее крипт в 3, 4 или 5 раз. Эта картина, у значительной части людей претерпевает фундаментальные изменения во время заболевания. Варсинки укорачиваются до стадии полного уплощения. Крипты растут, и между клетками кишечного эпителия или энтероцитами выдалкиваются крошечные лейкоциты, лимфациты. Не то чтобы эти лейкоциты не находились между энтероцитами в физиологических условиях, что есть, что есть. Дело в том, что у здорового человека их не более 20 на 100 эпителиальных клеток. Наша лысая слизистая оболочка тем временем перегружена ими сверх меры. Она может собирать гораздо больше эндотелия, хотя нижней границей заболевания считается ситуация, в которой на 100 энтероцитов приходится по меньшей мере 30 лимфоцитов. Какое заболевание? Ха, целиакия, конечно, или глютеновая энтеропатия. Кто не слышал о целиакии? Это не новая болезнь. Первое известное описание болезни пришло от Аритея из Каппадокии, греческого врача, около двух тысяч лет назад. Хороший результат для явления, которое иногда презрительно называют модой и новизной. И у нас есть не только сами записки Аритея. Самый старый случай человека, подозреваемого на наличие целиакии на основании археологических данных, также имеет большое значение. Могила богатой молодой, около 18, может быть, 20 лет женщины, найденная у Тирренского моря недалеко от тосканского города Арбителла, среди руин римского города Коза, также датируется примерно 2000 лет, с конца 1-го века нашей эры. Первая публикация, интерпретирующая находку как пример целиакии, появилась в 2010 году в журнале Клинической гастроэнтерологии под названием Когда родилась целиакия. Эта тема не была оставлена, и несчастная покойная по-прежнему привлекает внимание научного сообщества, вернувшись 4 года спустя в статью Поля диетической реконструкция у женщины с вероятной целиакией в американском журнале физической антропологии. А по дороге, остановившись также в других профессиональных журналах. World Journal of Gastroenterology, например. Останки маленькой, всего 140 см в высоту женщины, несмотря на довольно дорогие драгоценности, похороненные вместе с ней, дали представление о тяжёлом хроническом недоедании, и в течение своей жизни она также страдала от остеопороза и анемии. Генетические исследования подтвердили, что покойная действительно принадлежала к группе риска развития целиакии, а анализ состава кости указал на диету, значительно отличающуюся от рациона её современников, гораздо более бедную злаками и вообще растительной пищей, как если бы несчастная пыталась повлиять на течение болезни. Конечно, одних генов недостаточно, чтобы диагностировать что-либо. В конце концов, только у нескольких процентов носителей злополучных генов развивается глютеновая болезнь, но в этом случае есть и значительные клинические предпосылки. Артэй, причина своего висцерального аффекта, по-гречески коэлиакос означает брюшной или как раз висцеральный искал в нехватке абдоминального тепла, которое необходимо правильному пищеварению и которое помешало бы диарее и недоеданию. Его работа, переведённая с греческого языка в 50-х годах XIX -го века Фрэнсисом Адамсом, вызвала интерес. Но окончательное появление целиакии в европейских медицинских салонах связано с педиатром Сэмюэлем Г. примечательно, что Ги подчёркивал важность диеты в лечении, заявляя, что если болезнь вообще можно вылечить, то только этим путём. И хотя его наблюдения уже содержали некоторые рекомендации относительно выбора диеты, он предупреждал, например, об избытке мучных продуктов. Окончательного определения факторов, вызывавших болезнь, пришлось подождать немного дольше. Следующие десятилетия принесли различные, иногда удивительные предложения диет: от фруктовых до бифштексных диет, от банановой диеты до молочной. И затем, менее чем через столетие после появления перевода трактатов Аритея, появились исследования Виллима Карола Дике и осознание того, что это злаки, включая пшеницу, лежат в основе целиакии. Действительно, Дике считался претендентом на Нобелевскую премию благодаря своей работе, но он умер прежде, чем решение было принято. Одним из важных наблюдений, которое привело голландского педиатра на правильный путь, были изменения в динамике заболевания во время Второй мировой войны. Ну, во время нехватки хлеба в устерзанных войной Нидерландах, здоровье детей страдающих целиакией заметно улучшилось, в то время как хлеб предоставленные союзниками снова быстро вызвало ухудшение. Наблюдения привели к серии статей, документирующих роль пшеницы, ржи и овса в целиакии, а также к докторской диссертации автора и первым безглютеновым диетам, хотя вопрос о глютене ещё не ставился. Вскоре, благодаря оборудованию, разработанному и описанному в 1956 году в журнале Lancet, Марго Шейнер Исследовательнице и гастроэнтерологом стало возможно неинвазивное взятие биопсий слизистой двенадцатиперстной кишки. Шайнер совместно со своей группой опубликовала материалы не только о целиакии, но и о созданном ею зонде для биопсии, получившем название Шайнер, и подобной шкале Шынера рядом со шкалой Шмерлинга, ставшим одним из первых инструментов, используемых для классификации целиакии. Со временем знания о целиакии накапливались, и стало ясно, что фактором непосредственно ухудшающим состояние больных является глютен. Были также разработаны новые, более эффективные шкалы для оценки тяжести заболевания. Шайнер и Шмерлинг сфокусировались на оценке длины ворсин, как на самом деле наиболее бросающейся в глаза особенности. Однако более глубокое понимание болезни и более строгое соблюдение диеты показало, что мы часто имеем дело с гораздо менее заметными изменениями. А лопетция слизистой, не такое уж распространённое микроскопическое изображение, стало основой для более новых шкал и классификаций. Мы также знаем, что микроскопическое изображение это ещё не всё. В конце концов, оба самых ранних симптома избыток лимфоцитов в эпителии двенадцатиперстной кишки и эти более продвинутые его изменения также могут появляться при других заболеваниях, отличных от целиакии. Генетический фон целиакии был известен. Наконец, она была классифицирована как аутоиммунное заболевание. Поэтому её бросили в ящик вместе с такими известными кошмарами, как, например, болезнь Хашимото, хронический лимфоцитарный тиреоидит. Фактором, вызывающим аномальную реакцию иммунной системы, является при целиакии глютен, то есть смесь белков глютелинов и растворимых в спирте фракций, принадлежащих проламинам. Название придумано из-за обилия аминокислот пролина и глутамина. Эти схожие соединения находятся в семенах злаков под названиями, зависящими от конкретного вида злака. У нас есть глиадин в пшенице, секалин в ржи и гордеин в ячмене. Авенин, обнаруженный вовсе уже имеет аминокислотный состав настолько отличающийся от его родственников, что его обычно считают безопасным. Но однако это не обязательно делает продукты овса действительно безопасными для людей, страдающих целиакией. Загрязнение производственных линий может быть настолько сильным, что опасными могут стать даже де-факто не содержащие глютен кукурузные хлопья. Да, вы правильно понимаете. Не все проламины опасны при целиакии. Зеин, иногда называемый кукурузным глютеном, не опасен. Однако те, которые опасны, белки пшеницы, ржи и ячменя уже навсегда останутся таковыми для больного человека. Из целиакии нельзя вырасти, целиакия не излечивается. Можете жить с ней без болезненных проявлений, но при условии строгого соблюдения безглютеновой диеты. Глютен переваривается в тонкой кишке после еды, но только в определённой степени. Пептидные цепи из 30 аминокислот альфа-глиадина, которые остаются неперевариваемыми для нас, проталкивают клетки эпителия кишечника вглубь слизистой оболочки. Такое происходить не должно. Обычно через межклеточное пространство больше, чем пара аминокислот, не просочиться. Однако у людей с соответствующей генетической предрасположенностью контакт с глютедином ослабляет межклеточные связи настолько, что иногда даже такой гигант может проскользнуть между ними. Относительный гигант, конечно. На самом деле это всё ещё невидимая в световом микроскопе молекулка и даже в масштабе микромира. Вопреки историям, которые иногда распространяются в кругах, связанных с так называемой альтернативной медициной, здесь речь не идёт о проникновении какого-либо различимого остатка пищи. Обета не просачивается вам в кровь и не ползёт под эпителием. Это не сказка. Пройдя через эпителиальный барьер, глиадиновые цепи вступают в контакт с транскглутаминазой, присутствующим в тканях ферментом, который не будет разрезать устойчивый пептид на кусочки, но внесёт в него некоторые изменения через процесс, называемый дезаминированием. Соответствующие остатки из многочисленных глутаминовых цепей будут трансформированы в глутаминовую кислоту. Таким образом, облегчая презентацию изменённых молекул лимфоцитам. То есть изменённые молекулы больше подходят для клеток иммунной системы, распознающих чужеродные клетки. и они также стремятся объединяться с другими молекулами, включая трансглутаминазу, вызывая дополнительный иммунный ответ со стороны Т-лимфоцитов, которые в ответ на антиген, измененные молекулы, подсунутые им под метафорический нос, начинают подпитывать воспалительный ответ. А В-лимфоциты, в свою очередь, продолжают вырабатывать антитела. Против глиодина. АГА — антиглиодиновые антитела. против наших модифицированных, дезаминированных глютеновых пептидов, анти-DPG, против тканевой трансглутаминазы, анти-ТТГ-2 отдельно и эндомизия гладкой мускулатуры, эндомизиальные антитела, ЕМА. Наконец, против ретикулина. Весь спектр провоспалительных веществ от интерлейкина-15, упомянутого в качестве одного из пептидов, с самых основных стимулов активации и пролиферации Т-лимфоцитов, включая другие интерлейкины, да интерферона гамма или фактора некроза опухоли ТНФ-альфа. Создаёт коктейль, который двенадцатиперстная кишка плохо переносит. Созревание эпителиальных клеток нарушается, происходит дерегуляция. Нарушается сложная система, регулирующая внутренний механизм препятствующие широкому распространению клеточных самоубийств в нашем организме. Клетки выраждаются и умирают. Разрушающиеся энтероциты и всё более плоские ворсинки нарушают основные пищеварительные функции тонкой кишки, причём как чисто физически, в конечном итоге поверхность пищеварительного тракта сокращается, так и функционально хаос охватывает и клетки, ответственные за выработку местных гормонов, которые участвуют в пищеварении. Болезнь усиливается. Повреждения слизистой оболочки, хотя и являются неприятными для пациентов, не могут быть оценены при микроскопической диагностике. И, как обычно в патологии, чем сложнее, тем удобнее для патологов. Легче ловить изменения большого калибра, чем отслеживать мелочи и тонкости. А правильный диагноз даёт возможность эффективно бороться с болезнью. В настоящее время мы чаще всего используем для оценки слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и тонкой кишки, но двенадцатиперстная кишка является золотым стандартом классификации, разработанную Майклом Маршем в начале 90-х, названную шкалой Марша по имени автора, модифицированной и уточнённой 7 лет спустя Георгом Оберхубером из отделения клинической патологии Венского университета. Иногда также обращаемся к несколько упрощённой классификации Коратцы, идея которой заключается в повышении повторяемости результатов. Повторяемые результаты это в конце концов надёжные результаты. В то время как Марш и Оберхубер проводят детальную и тщательную оценку количества внутриэпителиальных лимфоцитов и масштабов распространения крипт и выделяют больше подгрупп из более или менее сплющенных ворсинок Джино Коратца предлагает немного махнуть на это рукой, подсчитать лимфоциты с помощью менее трудоёмкого, более грубого метода. Крипты вообще оставить в покое, да и укорачивание ворсин накапливать менее детально. Это грубо, может быть, немного, но это облегчает стандартизацию. Почему такие детали интересуют кого-либо, кроме патологов? Дело в том, что диагноз целиакии не всегда простой и очевиден. Конечно, одной гистопатологии недостаточно. Уровень антител также проверяется, клинические симптомы оцениваются, но ловушки ждут всех заинтересованных на каждом шагу. На нашем микроскопическом тоже, и с самого начала, то есть до того, как что-нибудь поступит в нашу лабораторию. Важно просто уже взять образцы во время эндоскопического исследования. Это не может быть какой-то один печальный образец. Мы должны получить несколько, говорят о шести, приличных образцов для тестирования. А зачем вам это, спросите вы? Откуда такая жадность? Почему мне должны прокалывать и дырявить всю мою кишку? Гастроскопия, может быть, и не самый неприятный из тестов, но это вот и вовсе не удовольствие. Зачем же ты коти тянуть? Ну, потому что это не так просто. Повреждения слизистой оболочки не всегда непрерывны и охватывают всю двенадцатиперстную кишку. Они также не всегда, к счастью для больных, настолько выражены, что видны макроскопически, и выбор места сбора очевиден. Иногда поражённые участки располагаются очагами, иногда говорят об их размещении пятнами, патчи. Больше срезов лучшее представление об изменённой или нет слизистой оболочки. Тем более, что срезы, которые поступают к нам, всё равно должны попасть на стекло, где они не всегда улягутся оптимально. А ловушки на других этапах диагностики, как и во всех лабораторных тестах, серологические тесты, уровни антител могут вводить в заблуждение ложноположительными или ложноотрицательными результатами в определённом проценте случаев. Тем не менее, самым большим вызовом является клиника. В конце концов, чтобы что-то диагностировать, лучше начать с подозрений, а целиакия может хорошо маскироваться. Самые классические симптомы относительно неудивительны. Ну, истощение, как у несчастной умершей из гробницы в городе Коза, и, как следствие, невысокий рост. Диарея, о которой Аритей уже упоминал. Метеоризм, а раз уж диарея и истощение — то также различные логически с ними связанные дефициты макро- и микроэлементов, а также витаминов. Я упомянула остеопороз. Анемия также появилась у несчастной жительницы римского города. Ну, это понятно, так же, как вы не будете удивлены болями в животе. Очевидное не доставляет хлопот и не приводит к многолетним поискам причин заболеваний, и именно это проблема часто возникает у больных целиакией. Целиакия нередкое заболевание, поэтому участки слизистой двенадцатиперстной кишки с таким подозрением приходят к нам под микроскоп довольно часто. Считается, что она затрагивает приблизительно 1% населения, хотя не у всех развивается в полноценную форму. Раньше это была в основном детская болезнь, возможно, поэтому симптомы, которые беспокоят взрослых, часто недооценивали. В настоящее время становится всё более распространённым осознание, что болезнь может развиться в любом возрасте. Всё больше и больше говорят о пациентах, диагностированных только после 50 или даже 60 лет. По некоторым данным, целиакия, диагностированная после 65 лет, составляет до 20-25% всех новых случаев. В то время как у детей и подростков преобладают желудочно-кишечные симптомы по умолчанию, с возрастом всё усложняется, и картину затеняют сопутствующие заболевания, потому что целиакия любит компанию. Она часто встречается в кругу других аутоиммунных заболеваний. особенно с аналогичным генетическим фоном. Аутоиммунный тиреоидит, диабет 1 типа, болезнь Адиссона, аутоиммунное заболевание коры надпочечников. Нет, это не означает, что какие-либо из них являются синонимами целиакии, они обязательно связаны с ней или что безглютеновая диета, необходимая при целиакии, окажется полезной при любом из этих заболеваний. Вопреки утверждениям на одних в кругах, связанных с так называемой альтернативной медициной, однако их присутствие должно повысить диагностическую бдительность. Мало кто понимает, что нелеченная целиакия может привести к бесплодию, как у мужчин, так и у женщин, неврологическим и дерматологическим расстройствам. Последнее остаётся относительно маленькой клинической загадкой. В конце концов, герпетиформный дерматит, называемый болезнью Дюринга, учебники классически связывают с целиакией. Но привычные выкидыши, хроническая усталость, беспокойство и депрессия, головные боли. В 2015 году журнал Истории болезней в гастроэнтерологии описал случай у четырнадцатилетней девочки с диагностированными постоянными головными болями и ухудшением остроты зрения. Она была госпитализирована в связи с усилением симптомов и появлением болезненности в левом глазном яблоке. Выявленный двусторонний отек диска зрительного нерва при офтальмологическом обследовании вызвал подозрение на повышение внутричерепного давления, однако магнитно-резонансная томография не показала никаких отклонений. Несмотря на повышенное внутричерепное давление, в спинном мозговой жидкости, собранной во время люмбальной пункции, Не было обнаружено ничего важного или интересного. Ох, загадка. Это состояние когда-то называлось псевдоопухолью головного мозга. Но в настоящее время вы, вероятно, столкнётесь с идиопатической внутричерепной гипертензией. Хроническое повышение внутричерепного давления без чёткой причины, без гиперпластических или воспалительных изменений, которые можно обвинять и пытаться контролировать. Однако какие-то признаки могут свидетельствовать о том, что у некоторых пациентов, обычно у молодых женщин, обычно с избыточным весом, изменения сопровождают аутоиммунные заболевания, такие как волчанка. Действительно, через некоторое время после фармакологического контроля основных недомоганий и при попытке выявить причины повторных запоров и болей в животе у девочки была диагностирована целиакия. Отказ от глютена Не только устранил желудочно-кишечные проблемы, также исчезли головные боли и вернулось острота зрения. Наверное, ещё менее ассоциируется целиакия с раком, в то время как она вообще-то способствует развитию лимфом тонкой кишки, а также увеличивает риск развития аденокарциномы в этой части кишечника во много раз. Правда, рак тонкой кишки намного более редкий, чем его двоюродный брат из толстой кишки. Но целиакия увеличит его в 80 раз более вероятным, чем у людей без такого бремени. Также неизвестны о возможных респираторных симптомах или сердечном риске, связанном с целиакией. Конечно, перед лицом других проблем это вероятно не выйдет на первый план, но стоит помнить об увеличении частоты ишемической болезни сердца или недостаточности кровообращения, независимо от того, является ли причиной клейющая целиакия. хроническое воспаление или диета, которая не является полностью сбалансированной. Ах, ну и наконец, диета. Как это ни парадоксально, растущая популярность безглютеновой диеты может оказаться ещё одной диагностической ловушкой и способствовать, к сожалению, затруднению или задержке диагностики, поскольку диета будет тормозить изменения в слизистой оболочке, и после её прекращения должно пройти, по крайней мере, несколько частых дюжина и более недель, прежде чем симптомы снова станут характерными. Соблюдая диету на всякий случай, без предварительных исследований, вы сделаете так, что ваша двенадцатиперстная кишка будет как здоровая. Патологи посмотрят на образцы слизистой со всех сторон, пожмут плечами и заявят: Слизистая двенадцатиперстной кишки без существенных изменений. Марш 0. Иди домой, чувак. Ты здоров. И если болен, то скорее чем-то другим, а без глютенового теста не обойтись. Придётся снова вводить глютен в рацион и страдать, ожидая, пока он не повредит слизистую оболочку. Одним словом, сначала обследование, затем диета. Да, подобные кулинарные тенденции могут ещё больше осложнить жизнь как больных, так и врачей. Тем более, что целиакия не единственное заболевание, при котором показано снижение уровня глютена. Тот, кто страдает от аллергии на пшеницу, также получит пользу от введения подобной диеты. Определённый процент людей, жалующихся на связанные с глютеном заболевания, также говорят о глютеновой чувствительности, не соотносимой с целиакией. Загадочно мы в значительной степени скептически рассматриваем наукой расстройство, которое, по-видимому, у определённого процента сообщающих о нём на самом деле существует. Хотя большинство с жалобами на такое расстройство участников слепого исследования оказывается всего лишь жертвой эффекта ноцебо, обратный эффект от знаменитого плацебо при своей вере в вредность глютена. Около десятка процентов респондентов, по-видимому, действительно испытывают после его введения определенные проблемы, поэтому не следует сразу отмахиваться от подобных деклараций. У нас нет диагностических инструментов для достоверной проверки эффекта глютена, но помните, что некоторые из них могут действительно навредить, хотя целиакия и аллергические изменения были исключены. А прежде всего, давайте помнить о больных целиакией. Их много, и их здоровье и жизнь зависят от строго контролируемой диеты. Это и так сложно. Глютен это не просто макароны, хлопья, пиво и хлеб. Это соусы и супы, загущённые мукой. Это его следы, случайные или преднамеренно добавленные для увеличения объёма. Загрязняющие смеси из специй, бульонные кубики, йогурты, колбасы. а также косметика, некоторые лекарства и биологически активные добавки. Мир больных целиакией, полн ловушек, поэтому давайте не будем дополнительно осложнять их жизнь, оскорбляя, насмехаясь и жалясь. И давайте не будем пытаться развлекаться за их счёт или доказывать, что их недуги на самом деле несерьёзны. Вы думаете, я преувеличиваю? Вероятно, это из-за нашумевших историй о доброжелательных людях, пытающихся вылечить пищевые выкрутасы. Например, посыпая муку под сыром или колбасой на бутерброд, чтобы показать едоку, что вот, пожалуйста, он съел и что, и ничего страшного, можешь больше не дурачиться, сверхчувствительный и походрик. Будешь печенье? А что, если шутник может причинить вред больному таким образом? Ой, да вы вообще не разбираетесь в шутках. Да, в некоторых случаях безглютеновая диета это мода. Но то, что является модой только для одного, другому спасает жизнь. А что с облысением пациента из самого начала нашей истории? Было ли это как-то связано с желудочно-кишечными проблемами пациента? Ну, ничто не указывает на это. Клинические данные или даже Микроскопические данные не всегда полезны для диагностики. Иногда они являются лишь основой шуток, источником анекдотов и не более, как в этом случае.